Глава четвёртая, в которой речь идёт о многих достоинствах женщин, а также о благотворительности. Уже вернувшись в гостиную, Евдокия пожелела о том, что не осталось на балкончике, или вот в саду можно было бы прогуляться, или в библиотеку заглянуть, которая была хороша и почти не пострадала. А она глупая в гостиную, к беседам изящным, к рукодерию. Значит, Евдокия вдруг осознала, что неимоверно устала не столько от их нападок, сколько от собственного покорного молчания, которое было ей вовсе не свойственно. Значит, вы полагаете, что золото от Хельма, которая жена кивнула, медленно, снисходительно и с этаким пренебрежением, Не, сказать, что и ничто ждать от купчихи и ратует за благочестие. Дорогая сестрица, Евдокия не отказала себе в удовольствии отметить, как дёрнулась щека от ржины. Ратует, подсказала Августа, и модный журнал отложила. Чего вычитала? Что ей понадобится? Веер из страусовых перьев или шляпка с дюжиной дроздов? Горжетка на кротовьем миху? Или новый корсет, который сделает её ещё стройнее, ещё тоньше? Экипаж? Лошади? Собственный выезд, чтобы, как у взрослой дамы, чемоданы из крокодиловой кожи, пусть бы и вовсе она не собирается путешествовать. Или собирается? С Богуславой на воды? Да не наши, а заграничные. И на водах тех, без чемоданов крокодилово-шкурых, отдыхать вовсе невозможно. Благочестие — вот истинная добродетель любой женщины, особенно женщины знатного рода, ибо сказано, что дева благородная, благочестива и смиренна, и свет ее души ярче света звездного, ярче солнца самого и светил иных. И не шелками она богата, но лишь делами добрыми. Катаржина уставилась на Евдокию холодным, рыбьим взглядом. Та же! Медленно продолжила она, которая позабудет о предназначении своём, а тринув свет небесный по делами земными будет наказана. И в гостиной воцарилось тревожное молчание. "Что ж", Евдакиус усмехнулась. "Я рада, если тебе, дорогая сестрица, хватает малого. Полагаю, добрых дел ты совершила предостаточно". Котржена важно кивнула. "О да, помнится она упоминала о том, что состоит в благотворительном комитете и сама лично вышивает салфетки для благотворительной ярмарки, и учит детей сирот вышивке и плетению кружев, и кажется, созданию кукольной мебели, и чему-то ещё, столь же нужному. И я горжусь тем, что Боги соединили нас узами родства. Евдокия выклонилась, прижав ладони к груди, стараясь не слушать, как колотится нервно собственное её сердце. И зная о твоём тайном желании покинуть сей мир, всецело посвятить себя служению богам, младшая книжница синхронно вздохнула. Имела беседу с настоятельницей монастыря Святой Брегиты. Она будет рада принять тебя. Катержина скривилась, «О да, монастырь Святой Бригитты!» «Тихая, скромная обитель, которую в народе именуют домом кающихся. Принимают туда всех, вот только идут большей частью уличные девки в попытке переменить жизнь. И крестьянки, и вдовицы, либо женщины одинокие, от одиночества уставшие». «Это обитель...» — мрачно начала была Катаржина. «Скромна!» — Евдокия перебила ее. И весьма добродетельно. Они не так давно открыли больницу для бедных и приют при ней. Я готова пожертвовать ему еще пять тысяч злотней, скажем, в качестве приданного невесты Господней. Катаржина отложила шитье и сложила руки на груди. Она думала, искала и зрилась за то, что ее поймали в ловушку собственного благочестия. О, вы, монастырь Святой Бригитты, недостаточно хорош для книжной. Ей хочется белых одежд и белых же деяний совершать, которые можно сия одежды не пачкая. И желание это написано на чреве от ржины. Как и чистолюбивая мечта, однажды стать не просто монахиней, но матерью настоятельницы. Почему бы и нет? Если у неё будут деньги, за ней будут деньги и связи семьи. лучше двух семей, связанных брачной клятвой. И если бы Евдокия ещё тогда осенью, выслушав безсвязный репет каторжины о богах и предназначении, дала бы деньги, то то их бы приняли, как должное. Боюсь, я ещё не столь добродетельна, чтобы идти путём мучеников, произнесла каторжина и поднялась. Полагаю, вы просто не способны понять, что женщина моего рода, моего происхождения не может жить среди тех, кто беден. Бедность их происходит единственно от лени или порока, который жена остановилась у камина, постойзёв которого был прикрыт ширмой. И сказано, что каждому воздастся по трудам его. Вот, к примеру, возьмём вашу матушку, Она ведь женщина простая. Не поймите превратно, я вовсе не осуждаю. Либо мы не выбираем семью, в которой рождены, но праведным трудом и милостью богов ей удалось низкают благополучие для себя и своей семьи. Наверное, это могла бы быть похвалой, если бы не слышалось за словами скрытое презрение или раздражение. Ей должно быть обидно весьма, что рождённая в княжеской семье, она вынуждена просить денег у купчихи, и это котержинена обида странным образом примерила Евдакию с ней, с ними со всеми. Она вдруг ясно поняла, что не любовь их происходит естественным образом от собственной несвободы, зависимости от её, Евдакии, капризов. а не ведь и вправду полагают её капризной, вздорной и ничево дни разумеющей в нарядах. И вы честным своим трудом его укрепляете. Тогда как люди ины и дурного свойство, тратят жизнь попусту, взяют тех подчих женщин, которые спешат укрыться в обители, разве достойны они милости богов? Кодержина раскраснелась и стала почти красиво. А разве нет Тихо поинтересовалась Евдокия. Они согрешили. Все грешат. Они отринули заветы и ржены, опорочили и тело свое, и бессмертную душу. А теперь мыслят, что стоит помолиться и будут прощены. Но сколько правды в их молитвах, сколько искренности. Всяко побольше, чем в ее собственных. Только говорить о этоторжении нельзя, не обидеться, а оскорбиться смертельно, заподозрив, что Евдокия равняет её с горящими девками. Или не самому сравнению, но тому, что сделано оно не в пользу каторжницы. Нет, только тяжкий труд во благо общества способен искупить содеянное ею. Она сложила тощие и цеплячие руки на груди. И где же им трудиться? Её таки оправила пальцами по кружеву. Жёсткое какое. И на крахмаренные нитки будто проволока. Если сжать в кулаке, то кружево захрустит. Кто его плёл? Кружевницы на той фабрике, которую матушка ещё прикупила. И в рабочем посёлке. И брали туда все, кто готов был работать. Не во искупление призрачной вины, конечно, но за деньги. Пусть и труд кружевниц был тяжек, но и платили за него щедро. Учили и выучивали. И было ли это благотворительностью? О том Евдокия не думала. «В работных домах», — ответила Катаржина Гордов, скинув голову, и набрекла шеей ее вспухли синие сосуды. «Вот прекрасный пример цивилизованного решения проблемы. Всех бедняков, а также грешников, следует отправить в работные дома, где их будут кормить проповедями», — тихо сказала Евдокия. А хоть бы и так. Катерижина не собиралась отступать. Слово Божие никому ещё не вредило, кроме слово Божие. Людям много ещё надобно, к примеру, еда, одежда, сама жизнь, которая, возможно, вне клетки работного дома. Юдеки не случалось бывать в подобных заведениях, но матушка рассказывала. Вот только вряд ли её истории Катерижину впечатрят. Грешники уже не люди. И стоит ли тратиться на сочувствие им? Вы, дорогая Евдокия, вновь ставите материальные блага поперек духовных, тогда как сказано, что спасший душу обретет новую жизнь, тогда как спасший тело душу утратит. Но, полагаю, в том не ваша вина. Вы с младенчества были приучены тело пестовать. И надо полагать, распестовала она это тело, так что едва едва в корсет оно помещается. А вы, дорогая сестрица, плоть омертшуляли. Я соблюдаю посты. Острый подбородок этой ржины задрался, так что видна стала и родинка под ним, круглая и аккуратная, старчащим из неё чёрным волоском. И придерживаясь умеренности во всём, кроме веры. Вера не может быть неумеренной. С этим Евдокия спорить не стала, ни к чему. «А вы что скажете, Богослава?» Катаржина обратилась к той, от которой ждала поддержки и понимания. «Вы ведь много занимаетесь благотворительностью?» Легкий наклон головы, надо полагать согласие и улыбка, преисполненное участие. «Я полагаю, что судить — это дело богов». Голос медвяный, сладкий до да одури, и хочется слушать его внимательно, чтобы ни словечка не пропустить. Это же не в словах дело, но в самом звучании этого голоса. Людям же следует в меру сил соблюдать их заветы и помогать оступившимся. Я делаю ничтожно мало. Вы, моя дорогая Катерина, говорили о золоте. Золото я получила едино по праву рождения. И до того несчастного случая со мной полагалась ей единственно возможным, правильным даже. Я думала лишь о себе, о собственных желаниях и к чему все привело. Богуслава потупила взор, и руки ее в кружевных перчатках дрогнули. Тонкие пальцы скользнули по изумрудному атласу комкая, точно желая продрать плотную ткань или содрать ткань. И вы, देखिए, с немалым трудом отвела возгляд. Но иржина в своей милости преподала мне хороший урок. Я поняла, что жизнь наша скоротечна, что душа беззащитна пред созданиями хиерма, и что путь праведных тяжёл. Да, признаюсь, я и сама думала о том, чтобы уйти от мира, но ресницы дрожат, а возгляд Не во взгляде дело, а в самих глазах, не естественная зелёных, ярких черешюр. Мне не хватило смелости. Я слишком люблю эту жизнь и вашего брата. Ож, ожы сладковатый вкус, но нынешний горчит. И её такие касаются собственных губ. Слишком жёсткие, несмотря на все бальзамы и восковые помады, которыми ей приходится губы мазать в попытке сделать их хоть сколь бы подобающими даме её положение, как же ненавидит она собственное это положение. И потому остаётся малое. Я помогаю иным, тем, о ком некому позаботиться, и ретем, кто имел неосторожность оступиться. Мне не осуждать их. Я ведь знаю, сколь сильны порой искушения, быть из-за выплаточек у щеки. И странно, что щекает: "А, бери платочка", а срёст нет. И сам платочек этот часть представления. Вот только для кого его играют? Для катоرجны, которая глядит на богослову с восторгом, едва ли не как на святую; для Евдакии, для Близняшек, которые из застыли, склонив головы друг к другу. «В моем приюте примут всех и дадут укрытие, накормят, утешат, научат полезному делу, а после обучения определят в хорошее место. Я сама беру девушек в свой дом, горничными, а после, когда вижу, что они освоились, даю им рекомендации». «Вы так добры!» Хором выдохнули Августа с Биржаной. «Добра!» И странно, ведь не вяжется это доброта с обличением Богуславы. Никак не вяжется. Одна окаже, есть приют, о нём писали газеты. Евдакии пришлось побывать на открытии. Потому как она ведь родственница ныне будущая княгиня. Княгине надлебно заниматься благотворительностью и делать это правильно, не роняя своего княжеского достоинства. Более того, Платочек выпал из пальцев Богуславы. Я помогаю этим девушкам устроить свою жизнь. Кому как не мне знать, что истинное счастье женщины в её семье. Я хочу, чтобы мои подопечные были счастливы. Снова ложь. Ну в чём? И не может ли случиться такое, что Евдокия в своей иррациональной неприязни отвергает поистине доброго человека, и пускай Богуслава надменно, но так она в отрече от Евдокии «Урожденная княжна». Я пригласила Сваху, хорошую и проверенную женщину, которая осознает все тонкости положения моих подопечных. И у нее получается... Шо потом поинтересовалась Августа, а Бержана кивнула, присоединяясь к вопросу. Получается, конечно, не в Познанске, здесь мужчины избалованы, кому нужна беспреданница. А вот на границе, там трудолюбивую сироту встретят с радостью. Наверное, она бы ещё рассказала о границе, о приюте и его обитательницах, но дверь в гостиную распахнулась. Добрый вечер, дамы. Себастьян отвисел шутовской поклон. Хотелось бы надеяться, что вы мне рады. Но давно уже не тешу себя иллюзиями. Катерина поморщилась, близнецы вздохнули. Себастьян такой невежливый, совершенно невоспитанный. Мы здесь беседуем, а не говорили по очереди в этой речи, дополняя друг друга. Катаржина, ты с прошлой нашей встречи стала ещё благочестивей. Себастьян поцеловал сестре ручку, блазнежком кивнул, а Богдаслав его вовсе будто бы не заметил. С чего ты взял? Как мне странно, но Катаржина заразовелась. Верно, эта похвала была ей приятна. Что ж твое? Вполне серьёзно сказал Себастьян и отстранившись, внимательно оглядел сестру. Ты уж поаккуратней, дорогая. А то и так и нимб скоро воссияет. Какой нимб? Улыбка кэтержены мигом исчезла, а вот румянец сделался красным, болезненным, обкновенный. Такой, знаешь. Себастьян поднял над головой растопыренную ладонь. Нимб, конечно, не рога, но сомневаюсь, что к нему в обществе с пониманием отнесутся. Ты «Всё шутишь?» «Стараюсь!» Близняшки вновь вздохнули. «А вы, дорогие, смотрю, цветёте, что майские розы. Все речь пышно и бессмысленно. Впрочем, я ж не о том. То есть о том тоже, но это к случаю. Дусенька, от рада сердца моего, а также разума, которому общение со слабым полом всегда даётся тяжко. Не соблаговолишь ли ты удерить мне?» Минуту твоего драгоценного времени можно пять, а от десяти тоже не откажусь. Себастьян оказался вдруг рядом, руку упподал, и хвост его скёрзнул по юбкам. А мне вы ничего не хотите сказать, любезный родственник? Голос Богдаслава утратил прежнюю сладость. Теперь каждое произнесённое ей слово отдавалось в висках тянущей болью. Ничего Себастьян рывком поднял Евдакию. "Боюсь, у нас с вами не осталось общих тем. Пока не осталось", в принципе, жёстко отрезал он. "Вы зритесь, интересно, что же стало причиной вашей злости и почему вы готовы обвинить во всём меня?" Ноющий тон, зудящий, будто комар над самомухом вьётся. И Себестьян тоже слышит этого комара, стряхивает головой и стиснув зубы, бросает: "Прекратите!" "Что прекратить?" Богославо улыбается. У неё белые красивые зубы, и почему-то за этими зубами Евдокия не видит лица. "Вы знаете, не на средний день сдержал за руку и крепко, и, пожалуй, Евдокия была ему благодарна. Или вам помочь? Знаете, ходят слухи, что в совет подали проект об особом учёте лиц, наделённых даром, и о мерах, направленных на выявление оных лиц. Разве это не замечательно? Улыбка Богуслава стала шире, ярче. А ещё об ограничениях. Ведьмаков и колдовок надо бы контролировать, особенно колдовок. Себастьян произнёс это медленно, глядя в глаза. Вы что, намекаете, будто бы я? Притворный ужас, и оскорблённая невинность, которая фальшиво насквозь. Невинность. У Богославы плохо получается играть. Себастьян, дорогой, вы только скажите, а её завтра же, сегодня пройдёт свидетельствование, и вновь платочек батистовый в париках. Мне оскорбительны подобные подозрения, но я понимаю, что после всего у вас есть причины меня ненавидеть. Себастьян, ты поступаешь дурно, возвестила Катаржина, должно быть уже сроднившаяся с мыслью о нимбе. Благослави пример многих добродетелей. Близняшки кивнули, а ненавистный князь стиснул пальцы Евдакии и пробормотал: Эй, Джон, пока они не сорвался. Нервы, что по ним? Он стал совершенно невозможен. Донеслось в спину. Я слышала, что они были любовниками. Уши вспыхнули и щёки, и вся его дакия, надо полагать, от макушки до самых пяток. Спокойно. Не очень спокойным тоном произнёс князь. Ксу тоже покраснел. А Евдокий не знал, что он в принципе краснеть способен, моей сестрицей в своём репертуаре. <музыка> он шёл быстрым шагом, не выпуская Евдокии из руки, и ей пришлось подхватить юбки, которых стало вдруг как-то уж слишком много. Слоги старанились Провожарив с грядами, и если так, то сплетни пойдут. Себастьян меж тем свернул в коридор боковой, темный, и дверь открыл. «Прошу вас, панна Евдокия!» И снова коридор, дверь и пустая комната с голыми стенами, темный пол, белый потолок, узкие окна забраны решетками, запах странный, тяжелый, какой бывает в нежилом помещении. то ли преле, то ли преесение, а может, и того и другого сразу. Себастьян дверь прикрыл и засов изнутри задвинул. Вот как это понимать? Будь ей бы какие особые болееменительно склады, она все непременно бы замянила бы себе нечто в высшей степени непристойное. Хотя, куда уж непристойней-то наедине с мужчиной, пусть родственником, но не кровным, из его-то репутацией. из собственных юдакии, на обрат отцующей. В заговор меня вовлечь решили. Поинтересовалась Евдакии, заставив себя успокоиться. Алиха не поверит. Он всегда смеялся над слухами. А уж о нём-то самом после той статьи чего только не писали. Почему сразу в заговор? Себастьян одёрнул белый свой пиджак. Костюм на нём сидел следовало сказать отменно. Вот торговый выглядел Себастьян несколько взерошенным и бледен нехарактерно, даже не бледен, сироват. Щеки запали, скулы заострились, и нос заострился тоже, сделавшись похожим на клюв. А почему как в таких помещениях только заговоры устраивать и ещё козни плести? И втаки успела оглядеться. А ведь некогда мебель была, и ковёр на полу лежал. На стенах висели картины. Куда подевались? А известно куда. Туда, куда и большая часть ценных вещей, каковые были в этом доме. Козни? Козни строить, дело хорошее. Себастьян подошёл к двери на цыпочках и прижал к губам палец. Наклонился, прислушался. Кончик носа у него дёрнулся, точно Себастьян не только прислушивался, но и принюхивался. Вот же любопытный. Идём. Он в два шага пересёк комнату, взгляд его на подоконник и что-то нажал. От чува окна отворилось вместе с кованной рамой. Евдакийошка, ну что ты мнёшься? Можно подумать в первый раз. Что? В первый раз? Храдость от этой встречи. А Юдика вынуждена была признать тебе самой, что не наследного князя, а на рада видеть. Куда-то исчезла, сменившись глухим раздражением, и главное ни одного кондериабра под рукой, через окно лазить. Шёпотом ответил Себастьян, который на подоконнике устроился вальготно. Я так ещё ручку протянул, приглашая присоединиться. А главное, что отказать не выйдет. Нет, конечно, можно потребовать чего-нибудь э такого потребовать. Скажем, дверь открыть, убраться из этой странной комнаты в иную, более подходящую для беседы. Вот только чуяла Евдокия, что эти фокусы не спроста, и как знать, о чём разговор пойдёт. А потом вздохнула, сунула Веру под мышку и юбки подобрала. "Отвернись", буркнула. "Ой, это выше моих сил". На подоконник он Евдокию втянул, а потом помог спуститься. Лиха так из дому сбегал. Мне вот и рассказал. А зачем нам сбегать? Сад и кусты роз, которые разрослись густо, переплелись колючими ветвями, сотворив непреодолимую стену. Во всяком случае, у Евдокии не появилось ни малейшего желания её преодолевать. О Себастьян, знаешь, шагал себе по узенькой дорожке, которую выискивал верно наугад, и заговаривать не спешил. Остановился он у крохотного прудёка, тёмную поверхность которого затянула ряской. Может, конечно, и ни за чем, а может. Замолчал, вздохнул и хвост измеяй скознул по нестриженной траве. Евдакиюшка, друг ты мой сердечный, скажи, будь добра, что вчерашнюю ночь мой драгоценный братец провёл в твоих объятиях, и желательно, что объятий этих ты не размыкала ни на секунду. Скажу. А вот ты ладна. А на самом деле. Вот что он за человек такой? Почему бы ему не удовлетвориться и таким ответом? Что произошло? Замялся, прикусил мизинец, но ответил: Убийство Ериха Волкодлак в городе. Сердце ухнуло в пятки, а может и ниже на зелёную влажную траву, в которой виднелись голубые звёздочки незабудок. И на лиха подумают, её где слышала себя словно бы со стороны, глухой, некрасивый голос, встревоженный, если не сказать, и сломанный. Подумают Но наше дело доказывает, что он не убивал, то есть, что убивал не он, а потому евдакия, я должен знать правду. Где он был? Не знаю. Дося, я и в правду не знаю. Как ему объяснить то, что евдакия не могла объяснить себе самой? Себастьян не торопит, стал руки скрестил, и только кончик хвоста подёргивается, аккурат, как у кошака за воробьями среди ящера. Нет, тебя я евдакий воробьём не чувствовала, скорее уж ко курицей, которая погрязла во всех женских проблемах сразу. Он в поместье остался, реорганизация и дел много. Боги всемилостивейшие, что она лепечет. Вернее, почему лепечет? быть привинившейся гимназисточкой перед классной дамой. Вот уж на кого Себастьян не похож совершенно, и правду ведь сказала. Себастьян склонил голову. Э, -э, -э часто он остаётся в поместье ночевать? Осторожный такой вопрос, не из пустого любопытства задан, и по тому ответить придётся честно. В последние месяцы часто в полналонье? Нет, не только. Ивдеке обняла себя, приказывая успокоиться. Глубоко вздохнула, настолько глубоко, насколько корсет позволил, и подумала, что зря ей такие его купила. Как-то ведь прожила 27 лет без корсета, и даже 28. А тут вдруг мода, понимаешь ли, и очередная её неуклюжая попытка стать кем-то, кем она и вот такая Парфёновна не является. Всё началось с весны. Не с ранней, с месяца kwietnia где-то, с середины. Он беспокойный сделался. Я спрашивала, а он говорит, что за сестёр переживает, и за отца, который опять играть начал. Крихо пошли кредиторы, ещё и с поместьем. Много забот по весне. У меня же магазин и производство, за ним тоже приглядывать надобно. Тяжело рассказывать. Верно о том, что сама Евдокия не понимает, когда, и главное, как случилось, что её лихо вдруг переменился разом. Ясно. Задумчиво протянул Себастьян и ущипнул себя за подбородок. Ясно, что ничего не ясно. Чего тут не ясно-то? Евдокия вздохнула и махнула ладонью по сухим щекам. Он понял, что я Она та женщина, из которой получится хорошая жена. Е вдаки, юшка солнце ты моё ненаглядное. Себастьян вновь оказался рядом, и хвост его раздражённо щёлкнул по атласным юбкам. Не разочаровывай меня. С чего тебе в голову этакая пристранная мысль пришла? А разве нет А тебе с сена поклакасторкой и ещё частицом, который Евдокия нянюшка заваривала, когда животом маялась. Из запах травы резкий, едкий пробивался через аромат дорогой кёрницкой воды, причудливым образом его дополняя. Как по мне, Евдокиюшка. Себастьян приобнял её и наклонился к самому уху. "Тот твоя беда в том, что ты сейчас пытаешься влезть в чужую шкуру. А ну тебе надо" Шкура была атласной, из дорогой лоснящейся ткани и тесной до невозможности. В ней и дышалось-то с трудом, а любое самого простого свойства движения и вовсе превращалось в подвиг. Впрочем, благородной даме, на чье чело давит княжеский венец, двигаться надлежало мало, в каждом малом жесте выражая собственное величие. «Не надо!» — сам себе ответил Себастьян. Я так понимаю, моей сестрице на тебя дурно повлияли. Вот скажи мне, звездачей моих, сколь часто ты здесь бываешь? Раз в неделю. Раз в неделю. Себестену коризненно покачал головой. Я от силы раз в полгода, а то и реже. А теперь скажи, доставляют ли тебе все её визиты и удовольствия? Е вдаке выркнула. Значит, нет. Когда быть может тебе больше заняться нечем? Дело у неё имелось полна. Вот Себестень руку убрал и отстранился. И того, что мы имеем, а имеем, некою из позволения сказать, пристранную тягу к общению с людьми неприятными, которым в радость сделать тебе больно. И вот ответь мне, Евдокиюшка, чего ради? Ты знаешь, «Не знаю!» — не наследный гнязь перекинул хвост через руку и кисточку погладил. «Ради Рихослава? А он тебя о том просил?» «Нет!» «Или, быть может, упоминал, что тебе следует подружиться с нашими сестрицами?» «Нет!» «И так не просил и не упоминал даже. А знаешь, почему, Евдокиюшка?» а потому как он раз прекрасно понимает что это такая дружба невозможно я недостаточно хороша они недостаточно хороши а я серьёзно то вы слишком разные и да происхождение играет свою роль а также воспитание характер привычки мечты и желания ты сегодня на редкость красноречив стараюсь Он не улыбнулся и глядел серьёзно, так что от этого взгляда стало не по себе. «Евдокет, скажи, тебе и вправду так хочется стать похожей на них? Целыми днями сидеть и перебирать, что бисер, что сплетни, кто и с кем встречается, кто и с кем рассорился, кто на ком вот-вот женится или не женится? Это интересно?» «Нет». «И шляпки с веерами тоже, надеюсь, душу не греют». Нет, такой женской души, которую не согрела бы шляпка, не говоря уж про веер, Себастьян рассмеялся. Я ведь не о том. Не о том. Ей так и вынуждена была согласиться, а соглашаться с сим высокомерным типом ей не позволяла гордость, вернее, те её остатки, которые ещё были живы. Ты, возможно, и прав, но Теперь я часть этой семьи, как и я. Да, но я должна кому и что? Вкратце выпынтили заволс Себастьян. Евдокиюшка, единственное очевание от тебя ждут это деньги. И я подозреваю, что об этом ты уже догадалась. А остальное ты хоть всю подборку с салона на изусть вызобри. Одной из них не станешь. К счастью, они родичи. Не твои, мои, Лихослава. И да, у него чувство долга по отношению к родне переходит все разумные пределы, но ты-то здесь ни при чем? Не мучь себя, не мучь его. Я его? Не мучишь? Разве? Ты старательно прячешь себя прежнюю, потому как тебе, вроде бы, не глупой женщине, вбери в голову, что та Евдокия Парфёнова не хороша для высшего света. Если тебе нужен высший свет, тогда да, меняйся. А если мой бестолковый братец, то вернись. Он ведь полюбил девицу с тяжёлой рукой и револьвером. Револьверы сейчас при мне. Замечательно. Себастьян расплылся в улыбке. Эй, держи его под рукой. А эту дурь брось. И сестриц моих не слушай. У них головы кисеёй набиты, а сердца, подозреваю, и вовсе плюшевые. Почему? Потому. Неносредний князь сложил руки за спину и отвернулся. Ты ведь матушке моей писала. Да. Не надо было. Спасибо. А вот они, нет. Репутацию им ведетели испортила, знать больше не хотят. Мне становись на них похожей Евдокия. Ладно, постараюсь. Почему-то после этого разговора на душе стало легко-легко. Плюшущее сердце Евдокия прижала ладонь к груди. Не плюшущее, живое ещё. И знать по этому болело, беспокоилась. А ныне стучит быстро-быстро, тревожно. Лиха Я с ним сам поговорю. Себастьян развернулся было, но Евдокия его остановила. "Стой, погоди. То убийство. Быть может, нам стоит пока уехать?" Он задумался, но покачал головой. "Поздно. Теперь, если исчезнет, то скажут, сбежал. А что есть побег, как не признание вины?" "Нет, Евдокиюшка, надо искать настоящего убийцу. И ты найду" Только сначала выясню, где мой дорогой братец по ночам пропадает. Ну, Но идём. И не приезжай больше сюда. Не надо оно. Увидишь, сами к тебе придут. А в своём доме ты хозяйка. Её дом Славный старый дом на Чистяковой улочке, купленный у вдовицы. От неё в доме остался запах мурмеладо, который вдовица варила из крупных красных яблок, щедро сдабривая корицей и разливая по скрянак, она аккуратно подписывала каждую. В подвале выстроились целые ряды скрянок, а на чердаке короба с кружевными салфетками. Окна дома выходили на старую площадь, в народе именуемую Кутускиной. Не из-за тюрьмы, но из-за памятника графу Кутузкину. Он стоял, окруженный старыми тополями, покрытый благородной патиной и печально глядел в мутные воды фонтана. О доме стоило вспомнить, и Евдокия улыбнулась, что воспоминаниям, что собственным мыслям. Она ведь была счастлива и будет, конечно будет, ведь счастье стоит того, чтобы за него повоевать». войны же. Е вдаке они боится. У неё вот револьвер есть. Погоди, она не позволила Себастьяну уйти. Богослава, с ней что-то не ладно, помрачнел. Я не могу сказать, что именно, но рядом с ней плохо, и мигрень начинается. И её слушают. Я не уверена, что это чредоейство, и быть может, злословием, но она говорила о приюте и Юдке замолчала, не умея объяснить собственное смутное беспокойство. Приют проверяли трижды. Вынужден был признать Бастиан: ничего. Там всё чисто и благостно, как на свежем погосте, то есть никаких правонарушений. Есть и девицы, есть и наставницы. Сидят, крестиком с котёрочки вышивают. Рубахи сиротам чинят, молятся хором. А те, которые уехали. Себастьян развёл руками. Проверяли по спискам. Отсюда уехали, а там куда выезжали, то и прибыли. Евдакие, я что же не дурак, мысрю. И не нравится мне ни она, ни приют её. Но повода такого чтоб настоящий закрыть это богоугодное заведение, я не имею. Я беседовал с девицами сам по своей инициативе, так сказать, Все в голос её славят. Это <смех> порой поверить, что на неё и вправду милость богов не зашла. Но ты не веришь, как и ты так заметно теперь, да. И пускай будет. Тебе не обязательно дружить с Богославой. Более это я скажу так: а таких друзей по более нежели врагов опасаться надобно. В лицо будут улыбаться, в спину нож воткнуть. А после расскажу, что так оно и было. Об этих слабах Себастьяна Евдокеев вспомнит позже, когда столкнётся с Богдаславой в холле старого особняка. Та будет одна без свиты из книжон в веверских, но и одиночество ей пойдёт к крыцу. Евдокее поразится тому, сколь чудесно вписывается Богдаслава Биверская в интерьеры старого дома. и пестовой палантин на плечах её. Будет да нельзя походить на огняжескую мантию, а диадема в рыжих волосах, почти неотличима от венца. И князья с родовых портретов будут взирать на богославу весьма благосклонно. "Вижу, прогулка удалась", скажет она низким голосом, в котором едва кии послышится рычание. Эхо Всего теха, рождённой пустотой, в старом особняке на немножество пустот и звуков он рождает тоже немало. В этот стремительный исчезри богу слава коснётся губ сложенным веером. И так долго отсутствовали, мы признаться, даже начали беспокоиться. Несредовала богу слава не услышала. Она улыбалась собственным мыслям. в которые Евдокия не отказалась бы заглянуть, хотя и подозревала, что ничего-то для себя лесного в них не увидит. «Позвольте дать вам совет». Богуслава почти позволила ей дойти до лестницы. «Будьте осторожны. Женщина вашего положения должна иметь безупречную репутацию». И я देखिए, оперлась на перила, широкие и гладкие, украшенные традиционными завитушками и бронзовыми пластинами, которые, правда, нуждались в чистке. Промолчать? Не сейчас. На что вы намекаете? Я не имею привычки намекать. Благослово провела пальчиками по палантину, оставляя на белом мехе белый след. Я говорю прямо. Ночная прогулка в компании мужчины Столь сомнительных моральных качеств, если об этом происшествии узнают, то дадут ему весьма однозначную трактовку. А добавить, что вернулись вы в платье измятом, грязном и причёска в некотором беспорядке. Ей вдеке коснулась было волос, но тут же одёрнула себя. Хватит в беспорядке, пускай платье измято, есть и немного И на подоле влажные пятна, поскольку мёл Себастьян окольными тропами по нестриженным лужайкам, а то и вовсе прямиком через кусты. Узнают, переспросила Евдокия, прижимая лактем редикюр сквозь тонкие стенки которого явно ощущалась холодная сталь револьвера. А ведь смешно, в гости к родственникам до да приоружья. Матушка бы не одобрила, или наоборот, Наверное, сказала бы, что значит родственники такие, а Евдокия: "Дура, я же ли старалась в дружбу играть. И откуда, простите, узнают, мало ли?" Богословы ответила безмятежной улыбкой. "Слуги расскажут или вы намекаете, что я говорю прямо, раз воззваными не любите?" Евдокия усмехнулась. "Я вам не по вкусу, верно?" Богуслава повела плечиком, и меховой балантинец скользнул, обнажая его острое мраморно-белое. Вы сами желали выйти замуж за Лиха. А нет, не эти дошенька. Я желала выйти замуж за князя. А кто уж этим князем будет, дело третье. И речи четвёртой неважно. Но в стальном. Да, вы мне глубоко не симпатичны. Видите ли, я испытываю глубокую антипатию к женщинам вам подобным. Это каким же наглым, бесцеремонным, полагающим, будто бы деньги дают им какие-то права, делают равными, она поправилась, ехавшей по лантин. Вы подобные вам рвётесь к власти, пытаетесь зацепиться на вершине, не замечая, до чего смешны. Лучше смеяться, чем плакать, пробормотала Юдекия, но не было услышана. Ты купила себе мужа и платье купила, и драгоценностями можешь обвеситься с головы до ног, но правда в том, что никакие драгоценности не исправят тебя. Ты как была копчехой, так и ею и осталась. Твоё место в лавке среди унитазов. И потому, дорогая душенька, я даже не могу винить твоего мужа за то, что он завёл себе любовницу. Прав был Себастьян. Нож слово тоже может быть ножом. И пусть не в спину, в лицо, но в самое сердце. Ложь. И вдаке заставила себя выдержать взгляд Боговславы Николадовки на деревень. Её глаз в кое-то веки показалось отвратительной, болотной. Богослову хотелось сказать что-то ещё, но губы дрогнули, сложились в улыбку, и захотелось стереть её, вцепиться ногтями в лицо, разукрасить его царапинами, выдрать клочья рыжих волос и катать по полу с визгом с руганью. Не по княжески, зато действенно. Что ж, Евдокия поднялась на ступеньку. Я рада, что мы наконец всё выяснили. Благословы ответила величественным кивком. Верно слова, как бы и можно было бы потратить на никчёмную купчиху, у неё закончились. И к лучшему оно.